Когда Меркандон постарался теснить Пьемонт с таким расчётом, чтобы предметы, брошенные из окна, могли попасть в него вернее, но Коканас неожиданным манёвром обезопасил себя от двойной угрозы.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 «Как!» — воскликнул Коконас и расхохотался. «Не убивать! А что он хотел сделать со мной своим пистолетом и шпагой?» «Мсье», — продолжал Меркандон, умоляюще складывая руки, «у меня есть денежные обязательства, подписанные вашим отцом. Я вам верну его. У меня десять тысяч икью золотом. Я их отдам вам. У меня есть семейные драгоценности. Они будут ваши. Только не убивайте! Не убивайте!» А у меня есть любовь, вполголоса сказала дама из дома Гиза. Я обещаю её вам. Пьемонтец на одно мгновение призадумался, потом спросил юношу: "Вы гугенот?" "Да, гугенот", пролепетал юноша. "Так до смерти", ответил, как она снахмурив брови и поднося к груди противника тонкий узенький кинжальчик, так называемый мизерикорд. "Смерть", вскрикнул старик, "дитя моё, моё несчастное дитя!" послышался в оплест старухи матери, проникнутой такой глубокой скорбью, что пьемонтец на минуту приостановил исполнение своего жестокого приговора. О, герцогиня, взмолился Меркандон, обращаясь к даме, смотревшей из-за сабняка, ги заступитесь за нашего ребёнка, а мы за вас будем поминать в наших вечерних и утренних молитвах.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 Балач! крикнул Меркандон. Ты убиваешь нас, чтобы украсть сто ноблей, которые нам должен. Честное слово нет! возразил Коконас. Я докажу. С этими словами Пьемонтет швырнул к ногам старика кошелёк, который вручил ему отец, чтобы вернуть долг парижскому заимодавцу. и доказал, продолжал Коконас: вот ваши деньги. А вот твоя смерть, крикнула мать из своего окна. Берегитесь! Берегитесь, смеялся Коконас, воскликнул дама из особняка Гиза. Не успел Коконас повернуть голову, чтобы сообразоваться с предостережением дамы и избежать грозившей опасности,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 Старик, держа в руке кинжал, сейчас же кинулся к врагу, лежавшему без чувств, но в тот же миг дверь в доме Гиза распахнулась, и Меркандон, завидев блеск шпаг и протезанов, убежал, а в это время дама, названная им герцогиней, наполовину выснулась из окна, сияя в зареве пожара страшной красотой и ослепительной игрой самоцветов и алмазов. Она указывала рукой на кокоnasa, крича вышедшим из дома людям: "Здесь, здесь, напротив меня!" Дворянин в красном калете, да, этот, этот